Последнее сражение Армия гигантской змеёй ползла по саванне. Далеко впереди ныряли в травах разведчики хамбе с длинными луками и автоматами. За ними двигались киноиды, вооружённые скорострельными карабинами. Позади домашние бештары Кена трубя тащили повозки с тяжёлым оружием. Каждая десятая была превращена в платформу противовоздушной обороны, На них щетинились дула зенитных пулеметов, острые морды ракет и горбы аппаратов радионаведения, за пультами которых сидели геолого-разведчики. Наконец, в Арьергарде двигалась вся масса воинов и хамбе, и обоз с продовольствием. С вершины холма Терраи, Фландрии и Стелла, окруженные десятью телохранителями-киноэтами, смотрели, как проходят войска. Мы пересечем саванну по стране Михосов Они нам не станут чинить препятствий. Затем пройдем восточнее гор Томбу и спустимся в долину Нианги, которая выведет нас прямиком на порт Металл. Я предпочел бы оставить вас в лагере, Стелла, но я боюсь. Йенка с двумя десятками воинов исчез. Первый раз вижу, чтобы Ихамбе нарушил закон Око Сакуру. Мне это не нравится. когда все наши десять тысяч воинов дойдут до пещер Боро-Орак, я один с маленькой группой пойду вперед на разведку. «Ну почему? Разве это не опасно?» «Мне надо узнать, прибыл ли крейсер БКС. Если да, то все может обойтись без кровопролития. Я приведу капитана в пещеру и покажу ему, что мы готовы к настоящей войне». И тогда, ограниченная лицензия или неограниченная, он объявит планету на карантине. И ММБ ничего не сможет поделать, потому что земляне решительно против колониальных войн. Мы будем отрезаны от мира самое большее на 10 лет. А за это время БКС... В общем, за это время может случиться многое. А если крейсера еще нет... В таком случае мне надо будет самому разведать оборону противника. Узнать, прибыли их транспорты с войсками или нет. Кроме того, у меня друзья в городе и даже на заводе среди специалистов. Они могут нам помочь, но для этого мне надо установить с ними связь. Все это импровизация Стелла. Я уже говорил, я не Наполеон. И к тому же все мои планы нарушены. Мне отчаянно не хватает хорошей разведки. Я не знаю, что они там замышляют в портметалле. К счастью, они, кажется, осведомлены не лучше нас. И, возможно, даже не подозревают, что у меня есть армия и что она уже выступила. Но... А если вас арестуют? и презрительно махнул рукой. Не полезу же я туда в одиночку. Тераи раздвинул кустарник, оглядел город в бинокль. Портметалл лежал у подножия холмов. и сверху казалось, что там все спокойно. Дымили трубы заводов, по мосту через Ниангу с грохотом проходил состав, по улицам катили автомашины, и было их не больше и не меньше, чем в обычные дни. Но в Астропорту возвышалась громада Германа Швабе, крейсера БКС. А на другом краю поля стояли два больших транспорта ММБ, из чрева которых потоком шли люди и грузы. «Мы прибыли вовремя. Роберт, возвращайся и прикажи армии обложить порт металл, но не ближе, чем в километре от городской черты. Сразу же поставь на этом холме две ракетные установки и держи астропорт под прицелом. Но смотри без фокусов. Когда получишь приказ, не вздумай стрелять по крейсеру. Жди около батареи. Если услышишь в городе стрельбу, это сигнал. Открывай огонь и наш штурм, ты понял?» «Да, ты, Раи, но скажи, неужели придется стрелять в товарищей? Ведь они там ничего не знают». «Для этого я туда и иду, чтобы их предупредить». Роберт исчез в густых зарослях. «Так, Стелла, ждите меня здесь вместе с охраной. Если все будет хорошо, я вернусь через три часа. Пойдем, Лео, и вы остальные за мной». он спустился по склону в сопровождении десяти отборных стрелков, пяти геологов-разведчиков и пяти киноитов. Прошел сквозь заросли кустарника и выбрался на шоссе, идущее параллельно железной дороге к ущелью к Хабер Мимо проскочила машина с вооруженными людьми, которые не обратили на них внимания. Они дошли до первых домов. Ставни опущены, двери закрыты. По-видимому, все отсюда ушли. По мере приближения к центру улицы становились оживленнее. С озабоченным видом проходили мужчины. Проехало несколько автомашин. Кое-где в маленьких садах перед домами сидели женщины и играли дети. Затем они натолкнулись на импровизированную баррикаду. Два грузовика, поставленных впритык, загораживали улицу. А за ними стояло шесть человек с ружьями. Терои подошел к ним. «Стой!» «Что происходит? Уже нельзя пройти к себе домой?» «А, это вы, Лапрат. Что вам здесь нужно?» Терраил узнал мастера с завода. «Хочу вернуться к себе. Это мое право». «С оружием?» «А почему бы нет? Я всегда хожу с оружием». «В городе осадное положение. Хорошая новость. Но почему?» «Опасаются нападения враждебных племен. Да вы должны знать об этом в десять раз больше меня». «Я? Там, где я был, все спокойно. А, впрочем, мне на все наплевать. Я хочу вернуться домой, и вы не имеете права меня задерживать. Это незаконно. Вы не полиция». «Согласно статье 4 неограниченной лицензии...» Терей прикинулся изумленным. «Ого! Значит, вы получили неограниченную лицензию? Черт возьми! Будут неприятности». Тем более я должен поскорее добраться до дому, чтобы уложить чемоданы. Так что не задерживайте нас. Пока он говорил, его люди приблизились. — А это кто? — спросил другой горожанин, показывая на Накиноитов. — Наши слуги. Они имеют право три дня оставаться с нами. — Ладно, проходите. Командир заградительного отряда задумчиво почесал затылок. — Послушайте, колопрат! — — На вашем месте я не подходил бы близко к заводу. — Там на постах только что прибывшие новички говорят, за вами охотятся. То же самое на подступах к астропорту. — Спасибо, Джонс, я этого не забуду. — А на вашем месте я бы перестал играть в солдатиков. Это опасно. Иногда карабины стреляют сами по себе. Они прошли через центр города и направились к астропорту. Перед большими воротами стояла цепь солдат в черных мундирах. частная полиция ММБ. Два пулемета в гнездах из мешков с песком держали под прицелом всю площадь. Трай резко остановился и нырнул в ближайший подъезд. Отсюда он внимательно оглядел в бинокль вражеские позиции. Сто человек. Позади них в одном из пулеметных гнезд торчала нелепая высокая фигура. Он узнал «Гориллу Джо». Но по бокам у входа для пассажиров, так же как у более широких ворот для автомашин, Виднелись другие фигуры в синем, в мундирах космического флота БКС. «Оставайтесь все здесь, я пойду один. Они не имеют права меня арестовать. Но если, не дай бог, дело обернется плохо, забросайте гранатами пулеметы. Том, поручаю это тебе, все ясно». Отмахнувшись от возражений, Тераи двинулся к воротам астропорта. Лео следовал по пятам, стелясь по земле, как перед прыжком. Увидев Тераи, Горилла Джо наклонился и сказал одному из своих лейтенантов. «Прекрасно, недоумок сам лезет в волчью пасть. Предоставьте его мне, я с ним разделаюсь». «Но, шеф, а как же звездники из космического флота?» «Как обычно, никак. К тому же будет уже поздно. Я, наконец, личный представитель Гендерсона». Он лениво зашагал навстречу Тераи и остановился на полпути от ворота. «Что вам здесь понадобилось, Лапрад? Ваша карта бита. Мы получили неограниченную лицензию. Убирайтесь отсюда и поживее, вместе с вашим вшивым львом!» Терои продолжал медленно идти и остановился только в двух метрах от него. «Плевать мне на вашу лицензию! Вы не имеете права запретить мне говорить с капитаном крейсера БКС, который стоит здесь. И вы это знаете. Прикажите вашим людям пропустить меня!» А если не прикажу, вы в этом раскаетесь. Всемирный кодекс от 2077 года предписывает каждому капитану космического флота поддерживать закон и порядок, где бы он ни находился. Ваши транспорты ничто по сравнению с боевым кораблем. А кто вам сказал, что звездники встанут на вашу сторону? Я требую только того, что мне положено по закону. «Возможности переговорить с капитаном и изложить ему нашу точку зрения. Пропустите меня!» В дверях астропорта появился человек в синем мундире и широкими шагами направился к ним. Тераи узнал Джека Сильвера. Горилла Джо тоже его увидел. Он пожал плечами и сделал безразличный вид. «Будь по-вашему, эй, пропустите его!» Стволы автоматов опустились. Тераи двинулся навстречу офицеру, прошел мимо Джо. С ловкостью тот выхватил пистолет из-за пояса, но недостаточно быстро. Огромная лапа с острыми когтями упала ему на руку, вырвав оружие и мышцы предплечья. Одновременно вторая лапа сломала ему шею. Настала мертвая тишина. Охранники ММБ, оцепенев, смотрели на своего поверженного начальника. Тераи стоял с пистолетами в обеих руках. Лео прижался к земле, готовый к новому прыжку. Джек Сильвер, бледный как смерть, держал фульгуратор на изготовку. Затем почти одновременно раздалась короткая пулеметная очередь и глухой взрыв гранаты. Терай бросился на землю, увидел, что Сильвер упал как подкошенный, услышал рядом захлебывающийся львиный рев и начал стрелять по цепи черных фигур, бегущих от бледных лучей фульгуляторов. Легкий танк прорвал заграждение, ударил по охранникам ММБ с фланга и в то же время оглушительно заревел мегафон. «Прекратить огонь! Прекратить огонь! Иначе пустим газ!» Стрельба прекратилась. Тераиф встал. Двое в синих мундирах поднимали Сильвера, раненого в обе ноги. Трупы в черном валялись у развороченных мешков с песком и искореженных пулеметов. Тут Тераиф вспомнила о Лео. Он лежал... уронив голову на вытянутые передние лапы, и кровь растекалась из-под его живота. Тыраи бросился к нему. «Лео! Дружище! Они убили тебя!» Он наклонился. Лев еще дышал, но по всему его правому боку шел ряд кровавых отверстий от пулеметной очереди. «Лео! Они мне за это заплатят, проклятые!» Он присел, подсунул руку под морду льва. Большие желтые глаза с трудом открылись, уже стекленнее и закрылись навсегда. Терая осторожно опустил тяжелую голову и в прощальной ласке запустил пальцы в жесткую гриву. Спи, Лео, мой старый друг. Но вместе славно сражались, Спи с миром, старина. Ты будешь отомщен. Джон, Патрик, возвращайтесь к армии. Приказ — атаковать. Впрочем, они без того слышали выстрелы и, наверное, уже идут в город. Я сейчас только сведу один маленький счет. Дай мне твой автомат. Уборот космонавта разоружили наемников ММБ и согнали в кучу под охрану двух солдат. Тераи двинулся к ним с остановившимися мертвыми глазами. «Тераи, куда ты?» Сильвер сидел на стуле, обе ноги его были перевязаны. «Заплатить им за Лео!» «По безоружным не стреляют, Тераи! У нас и так на сегодня довольно жертв!» «Когда давишь гнит, это не преступление!» «Ты не вправе судить и казнить!» Если здесь есть гниды, я раздавлю их сам. Не усложняй мне задачу. Не заставляй считать тебя тоже врагом закона. угроза Джек? Нет, Тераи, никаких угроз между нами, ты это знаешь. Тебе бы вмешаться раньше. А почему ты со мной сам не связался? Два дня я вызывал тебя по радио. Тераи развел руками. Я был в пути. Они получили неограниченную лицензию. И что мне оставалось сделать, чтобы вырвать эту планету из их когтей? Единственное, доказать, что неограниченная лицензия означает войну. Нет, довольно крови. Через год мы будем достаточно сильны и сами расправимся с ММБ. Тебе это известно. А ты знаешь этот великий план? А что останется через год от Эльдорадо? К сожалению, ты не знаешь их плана. А он очень прост. Геноцид. Как всегда, вы пребываете слишком поздно. Откуда у тебя эти сведения? От Стеллы Гендерсон, дочери генерального директора ММБ. Да-да, от нее. Она раскрыла мне их замыслы и привезла доказательства. Она там, с моей армией. Ты можешь взять ее под свою защиту до конца сражения? «Да, конечно. Но если то, что ты мне сказал, правда, мы можем немедленно отобрать у них неограниченную лицензию. И...» Оглушительный взрыв оборвал его. Осколки бетона брызнули к небу из-под танка. Затем над астропортом взлетели дымные гейзеры. «Можете? Вот тебе их ответ, Джек. Беги, спрячься за статьями законов и уложений. До свидания, Джек». Или прощай, кто знает. «Эй, все за мной!»